«Подарок. Как рады мы, когда не жарко, не холодно, но дать природа не может большего подарка, чем окончание гололёда». 9 марта 2019-го. «Похвала зиме. Нет времени красивее и стильней». И никогда я не молю умильней ни осенью, ни летом, ни весной, чтоб не случилось ничего со мной. 26 января 2017. Курага. Мои стихи не абрикос, они как курага. Тем, кто до ясности дорос, в них краткость дорога. Мои стихи как концентрат, добавьте к ним воды. Кто помнил их, тот был богат в дни счастья и беды. 15 сентября 2019. Рапорт. Мои стихи как рапорт у военных, без лишних слов, лукавства и подмены. Читающих в туман не уважаю. Лишь то, что ясно мне, я им скажу. 14 июля 2019. Верхи. Может быть, не глубин, а верхов. Я касаюсь, но манят верхи. Если проза точнее стихов, то отточенней прозы стихи. 15 февраля 2018. Текст «Стихи — это текст, что бесспорно достоин записанным быть, к переменам не склонен, желает внимания и жаждет участия, но даже без них утешения и счастья». 16 июня 2019-го. «Скептикам. Не каждый из читателей восторжен. Для скептиков ответ имею тоже». Ни с кем не собираясь состязаться, недалека я от Харид и Грации. 12 октября 2018 Об орфоэпии и иронии. Зачем невинности лишать нам те умы, кому до то ли не довелось принадлежать к традиционной русской школе? И сколько времени займет всех напоить, что знаний жаждут, и кто иронию поймет не раньше, чем ему подскажут? 14 августа 2021-го. Не подобает. Назвать стихо или стих стихотворение, на взгляд мой, для поэта преступление. Катрен или двустише стихи. Стих белый верлибристов все грехи, и каждая отдельная строка стихом ещё звалась во все века. 6 июня 2019. Достоинство. Достоинство. Бесплотный материал. Не выкрал, не купил, не потерял, не выменял, не выписал как чек. С достоинством рождаются навек. Достоинство казна, тикчайший клад, сладчайшая из ведомых услад, десница власти над безгласием лиц, десница повергающая ниц. Десятка зажигающая тир, недвижный центр, вращающий весь мир. Спокойствие в движениях твоих, в светлейшем сне полузакрытых глаз. И в голосе, который глух и тих, роняя жемчугом по слову в час. Достоинство стихами говорит, под марши продолжая, менюэт. Достоинство без манти царит, и стынущий достоинством согрет. Достоинство недвижный пьедестал, огромный кроны, неохватный ствол. Кто в зле и радости тебя не звал, тот не был радостен и не был зол. 4 сентября 2004. Вежды, прикрой властительные вежды, замедли на ходу движение и не оставь врагу надежды на перестрелку и сражение. Остынь, чтоб фраза раскололась. На пару слов и многоточья. Не дай им часто слышать голос, Что тих и медлен и настойчив. 20 декабря 2004-го. Земля. Как грозный корабль проплывает земля, Несметная кладь на корме корабля, Соборы, храмы, дворцы и кремли — Все площади мира из камней и земли державные вверх вознесла то поля и сосны, и клёны и ели земля. Левкое и горы корнями вросли. Нет твёрже и мягче могучей земли. И воду и пламя удержать земля напрочный корме своего корабля. Ледник и пустыня широты нашли, Нет хладней и жарче огромной земли. Сто тысяч костров опалить не могли, Зеленую гладь гобеленов земли, И Эллин, густой виноградник хваля, Не раз повторил заклинание земля. Склоняли колени пред ней короли, нет рода знать ней, чем у древней земли. Пусть плебс в бескорыстном колышится зле, но стоит ли трогаться с места земле. 11 сентября 2004. Океан. Любой тревоге отвечают граям, вороны и кругами тёмный пруд. Мы белыми фигурами играем. И отзываться бы сочли за труд. Равно как суетиться, поспешать, И с океанами не в лад дышать. И быстрые, и медленные реки Мы созерцаем, прикрывая веки. 4 сентября 2004 Стиль Всякое раздражение и ярость, И гнев, и крик, и злоречие со злобою. да будут удалены от вас. Послание к Ефесянам, глава 4. По трицам истинным распри притили. Останемся чистыми, стиль и диштилле. И жалких словес бы они не вместили. Останемся вескими, стиль и диштилле. Ни крик, и ни хохот у них не гостили, и голос глубоко у них Стимне есть стилле. Голос это тишина. 22 сентября 2005 года. Тонда. Юродство юро и крабат задор. А тонда. Тонда выше снежных гор. 4 июня 2020. Голосам Голоса я любила когда-то, как у старых охрипших пиратов, без искусности и без обмана, со свирепостью джигерханяна. Не хотелось бы мне, повзрослев, всё рычать, как игрушечный лев, и всю жизнь простратить вот так, в амплуа лишь свирепый простак. 17 февраля 2018. Покой. Люблю покой и всё, что не пугает, и всё, что суетою не добыть, и истину, что нас оберегает от искушенья мудрецами быть. Люблю, что мягко, плавно и тепло, и бархатно и шёлково и нежно, не грубо, не смешно, не тяжело, не резко, не сурово, не безбрежно. Люблю поляны в стенах тополей, Но не степи и поля бесконечность И всех дорог железных мне милей, Дороги звёздной голубая млечность. 20 августа 2007-го В глуби. Баба да кошка в избе, Мужик да собака на дворе. От хозяина, что пахло ветром, От хозяйки дымом. Пословицы русского народа. Frau und Katze sind zu Hause, Mann und Hund sind auf dem Feld. Мы знаки воина вчитаем сразу, вступив в пещеру на единый шаг. Но знаки женщин, как диктует разум, в глуби и всегда, где теплится очаг, в глуби в клубах загадочного дыма, что подтверждает и Владимир Даль. А воинам простор необозримый, открытые дороги, ширь и даль. Ведь перед тем лишь женщина не лёд, кто согревает и тепло даёт. Тепла не сыщешь на семи ветрах, ни в поле, ни на море, ни в горах. И из трудов себе жена берёт домашний, умножающий комфорт. Лишь это чувство дома и тепла. Любовью зову я и звала. О Пегасе и пьесе За десять дней до дня рождения графа, Как выяснилось позже, в беге дней, Я оседлала желтого жирафа Поэзии причудливой своей. А, впрочем, я последний из адептов Так всеми обожаемых коней. Мне кузница милее, там, где дед мой, Вернее, прадед, правил средь огней. Стихи куются и имеют вес и ярко закаляются в горниле летят во тьме как искра до небес без нами прилагаемых усилий И в день рождения лучшего поэта до Пушкина рождённого на свет я выстрел первый сделала дуплетом и поняла сама что я поэт Заказ я получала драматурга Его передавал мне электрон. Всего лишь час из живостью погруга поэтом ловким исполнялся он. До той поры неделями могла я не написать ни строчки, лишь любовь коллегу с дочкой выразить желая, я в цех поэтов возвращалась вновь. Но с февраля прошедшего недели уже не провожу я без стихов, и никогда скорее не летели мои жирафы без о всех подков. 9 февраля 2019. Feuerwerk. Все фейерверки и фонтаны напоминают знак Овна. Тайфуны, штормы, ураганы не так опасны, как Елена. 17 июля 2007. Огонь. Елена факел. В Овне правит Марс. И год китайский огненный дракона и полнолуние. Так много раз огня стихия стала мне законом. И книга, что так радует меня, не что-нибудь, а камень из огня. Немецкая Бернштайн-янтарь от Брененштайн «Горящий камень» легко воспламеняется и горит красивым пламенем, издавая аромат. Роскошь. По велению Бога, по велению долга. уезжаем, уходим, уплываем надолго. Наделить своей книгой это значит остаться прямо в душу запрыгнуть и в душе удержаться, отменяя дистанции, голубые метели, многочисленность станций, корабельные мели. Кто подобную роскошь, как художник имеет, что не молох не мокаш никогда не развеет 29 сентября 2019 лёгкость всё равно весельем ли тоской дышат строки но когда легки это свойство памяти людской дольше помнить краткие стихи 7 апреля 2019 Наследие. Свойств и линий таинственный ход, словно звенья цепи без конца. Сын о матери знанье несёт, дочь всегда это слепок отца. Хоть и изменчивость лёгкая есть, всё же действует главный закон. В дочке сына внувь бабушка здесь. Сыном дочери дед повторён. 3 февраля 2019. Красота к фото будущей матери. С годами блекнет наша красота, но способ есть надёжнее холстов её навеки удержать. И та, кто им владеет, знает, он не нов. 29 ноября 2018. Мама и сын. Павлик и Анна, мама и сын. Это ли странно, что профиль один. Профиль прекрасный и редкостный фас и выражение ласковых глаз. 8 марта 21 года. Ане и Павлику. Глаза открыв, в первейшее мгновение вы видите с утра богоявление. 19 января 2019. Добро и милость Когда земля сомкнулась будто с твердью, И зло уже без маски мне являлось, Я каждый день купалась в милосердье, И каждый день добру я удивлялась. В мороз февральский, словно ясным летом, По этажам со мной они парили, На крыльях из сочувствия и света, На крыльях легких гусенок Марии. 2 марта 1921 года. Отцу Константину, за честь отчизны и за Божью милость, Мечом и словом вы стоять учились. 23 февраля 2019. Поэт. Человек говорит стихами, Ими думает, ими дышит, Шум вокруг для него стихает, Даже имя свое не слышит. Каждый день по шедевру пишет. Больше песен, чем дней в апреле. Даже имя свое не слышит. Это имя Олег Карелин. 24 апреля 2019-го. Владимиру Никулину. Воспели земли все, что многим и не снились. Гомер и Одиссей в Востак соединились. 15 апреля 2019-го. Яну Воробьёву. С днём рождения, Ян. Поздравляю, не я. Парк, театр, целый град. Вас приветствовать рад. 11 ноября 2020-го. Светлане Закировой. С днём рождения, Светлану Закирову. Кто на кошек похож, тот и с ними. Кормит, лечит, снимает квартиру им. Не даёт оставаться ничьими. 27 апреля 2021 года. о вену другу в десятках жестов узнаю себя овена друга как себя любя 17 марта 2021